Глава 6, Конец августа 1258 года. Изгиб реки Травия скрывает стены и крыши города Любика, но торчащий в небо шпиль кафедрального собора виден даже отсюда. Мой взгляд на мгновение задерживается на нем, Но уже через мгновение возвращается к берегу реки, где полк Петра Рябова привычно и споро копает ров нового лагеря. Римские легионеры отдыхают. С изрядным чувством удовлетворения смотрю на работу бойцов. Фору дадут даже экскаватору. Тут, правда, и мне есть чем гордиться. Что-что, а копать мои ребята умеют. Ведь начиная еще с первого дня основания армии, Я вбиваю в голову у каждого бойца и командира любая остановка роты, бригады или полка должна начинаться с установки лагеря. Для каждого подразделения раз и навсегда определены размеры лагеря, а для командиров несколько нехитрых принципов выбора места, таких как удобная для обороны возвышенность, вода в доступной досягаемости или возможность выкопать колодец а также наличие рядом леса, пригодного для строительства, и удобного пастбища для скота. В этот раз место для лагеря выбирал я и руководствовался несколько иными целями. Этот лагерь должен впоследствии стать русским торговым двором в Любике, или, точнее будет сказать, торговым двором Ост-Индийской Компании, Пару дней назад мои дорогие партнеры прислали мне посланника с решением магистрата города Любика, мол, от торговый двор компании город выделил место в трех верстах выше по течению от городских стен. Такой вариант меня никак не устроил. В моем видении будущего русский двор должен первым встречать корабли, идущие с моря, а не получать то, что пропустят немцы. Да и в случае чего... Это я должен контролировать выход в Балтику, а не городская верхушка Ганзы. Поэтому, обойдя предместья Любика, я провел армию на полторы версты вниз по течению траве и приказал Петру Рябову ставить лагерь на правом пологом берегу реки. С этого момента все пошло уже в строго заведенном порядке. Старшина первой бригады размерил прямоугольник 300 шагов на 200, и бойцы начали копать. Все, как когда-то было заведено в лучшей армии мира. фоса -агер валум ров-насыпь-вал. Начали всего пару часов назад, а ров уже практически выкопан. В этот момент бросаю взгляд на Калидо и вижу, что тот совсем не разделяет моего бравурно-самодовольного настроения. Покачав головой, недовольно бурчу про себя. «Вот обязательно надо ему все испортить». Поднимаю глаза на друга с явно выраженным смыслом. «Ну чего, говори уж!» Стоящий рядом коледа нахмурил брови, но все же выдавил из себя. «Не нравится мне все это! Какого рожна мы сюда приперлись? Не ко времени!» Он помолчал и рубанул рукой. «На юге, черти что творится, а мы здесь! Где ордынцев сейчас носят? Где германцы собираются с силами? Мы ничего не знаем!» Зато вот лагерь и черта на рогах ставим, как ни в чем не бывало. Он бросил на меня упрямо укоризненный взгляд. Говорил тебе уже. И еще раз скажу. Уж коли ты тогда местных князей собрал воедино, то надо было хватать их в охапку и гнать в этот самый Ахин, как ты и задумывал. А ныне мы только время зря теряем. Князей этих потом не собрать будет, да и врагу любая передышка только в помощь. Ну что тут скажешь? В целом он, конечно, прав. Будь у меня единственная цель разгромить противника и короновать Конрадина, я бы именно так и действовал. Вот только ночной разговор с немецким купцом и банкиром из Сиены тоже требовал немедленных действий и совсем в другом направлении. На двух стульях не усидишь и за двумя зайцами не угонишься. Пришлось выбирать приоритеты. И тогда я рассудил так. У меня в руках уже есть четыре германских курфюрста из семи. Этого вполне достаточно для избрания Конрадина королем. Оставшиеся трое — это князья церкви, архиепископы Кёльна, Трира и Майнца. С ними точно каши не сваришь. Они будут упираться до последнего. Впрочем, их голоса мне и не нужны. У меня уже есть большинство». Достаточно будет того, что они просто соберутся в городе Ахин и поприсутствуют на внеочередной коллегии. Цена небольшая, приехали, отбыли номер, и все. А взамен я могу пообещать им лично и их землям полную неприкосновенность. Нужно только найти человека, кто донесет до западных князей-священников мое предложение. Мысль показалась мне разумной тем более, что и исполнителя для такой миссии я уже наметил. «Пусть Калуарели Эберсбах отработает оказанное ему доверие», с ироничной усмешкой подумал я тогда. «Пусть съездит в Кёльн и убедит князей церкви не упорствовать. Архиепископу Мюнхена и фрайензинга лучше знать тонкие струны других святош Вот пусть и докажет на деле, что не зря я устроил ему место второго регента при будущем императоре. Конечно, можно было бы провести коллегию курфюрстов и в неполном составе, но тогда она потеряла бы как минимум 50% своей легитимности. Такие потери мне были ни к чему. Конрадин должен получить свой титул незапятнанным. Ему и так будет крайне нелегко его удержать». А думав все «за» и «против», я пришел к выводу, что такое решение будет наилучшим. За то время, пока Эберсбах решает поставленные ему дипломатические задачи, я займусь Ост-Индийской компанией, пришел я к окончательному решению. Ведь, как известно, устные договоренности долго не живут. Надо брать господ купцов и банкиров за жабры и ковать железо, пока оно горячо. И вот я с армией в полутора верстах от Любика закладываю основу первого русского двора в Германии. С минуту на минуту должна подъехать представительная делегация из города Любик для подписания окончательного соглашения. Все, казалось бы, прекрасно складывается, кроме одного, мрачно недовольного лица Калиды. Подобный разговор у нас уже был, но тогда, видимо, убедить друга в своей правоте я не сумел и сейчас приходится проделывать тот же путь снова. «Да ты пойми, дружище», — стараясь говорить как можно мягче и убедительней. «По большому счету мы вообще пришли сюда, в Германию, только ради этого лагеря». Коляда в сердцах перебивает меня. «Может и так. Я всех твоих мыслей не знаю. Но только одно скажу. Сначала надо гадине башку отсечь, а потом уж руки к ней совать». Полумертвая мертвая змея так же опасна, как и живая. А перво надо всех врагов вот так. Он демонстративно сжал у меня перед носом свой кулак. А потом уж можешь и двор свой ставить. Никто, слово, тебе поперек не пихнет. Смотрю на его возбужденное упрямое лицо и думаю о том, что, может, он и прав. И действительно, надо было сначала взять Ахин и всю Западную Германию под контроль, а потом уж. «А, ладно. Что сделано, то сделано. Назад уже не воротишь». Решительно отметаю, появившееся было сомнение. «Очень скоро время все расставит по своим местам. Тогда и видно, будет прав я был или нет». Крик дозорного привлекает мое внимание, и я поднимаю взгляд на показавшуюся из-за леска группу всадников. «А вот и господа пайщики-консессионеры пожаловали». Соренизировав про себя, окончательно отбрасываю ненужные сейчас мысли. Оставив кориду без ответа, поворачиваюсь в сторону подъезжающего посольства. Впереди всех верхом на муле едет председатель Ганзейского союза в Любике Франц Шульцгрумер. За ним итальянский банкир Бонсиньори, а следом еще человек пять верхами, такие же, как и у их председателя бархатных беретах и коротких плащах. Бойцы принимают по воде у подъехавших гостей, и те неуклюжие, явно не привыкшие к седлу, грузно сползают на землю. Большинство из посольства еще возится, направляя одежду, а председатель Франц уже живенько подскочил ко мне. Едва поприветствов, он накинулся с претензиями. «Совет города установил место под торговый двор компании!» Его красные щеки побагровели еще больше. «И наш человек довел до тебя это решение!» Ты должен знать, что такие положения городского законодательства нельзя нарушать. Нельзя оставить двор там, где тебе захочется. Это городская земля». Эка он разошелся, замечая про себя, не убирая с лица приветственной улыбки. «И когда же это, интересно, ему пришло в голову, что со мной можно так разговаривать?» Не давая ему выговориться до конца, жестко беру его под локоть, и словно бы провожая ведок специально для приема поставленному шатру. Он еще пытается что-то сказать, но я с любезной улыбкой на лице жестко пресекаю его, бубнешь. «Подскажи-ка мне, любезный Герфранц, Франц, неужели я ошибся с выбором и надо было вести дела не с вами, а с купцами из Ростока? А может, с Гамбургом? Впрочем, это еще не поздно исправить. А здесь вместо города оставить выжженную пустыню, так сказать, В «Назидание за неуемную жадность и пагубное желание кинуть партнера!» Его взгляд испуганно вскидывается вверх, и ледяная решимость в моих глазах говорит ему, что услышанные им слова совсем не пустая угроза. Дернувшись, он попытался было отшатнуться, но я лишь жестче сжал пальцы. «Никогда не забывай, Герфранс, добавляю в голос еще больше льда. «Со мной можно играть только честно!» А за жульничество я могу наказать. Очень больно наказать. Еще секунду назад пылающее краснотой лицо немца мгновенно побледнело, и он даже как-то подсдулся. — Да что ты, герконсул, что ты? У нас и в мыслях не было обмануть тебя. Наоборот, мы ее безмерно ценим, твоё. от... — Хватит, — обрывая его на полослове и, повернувшись, обращаясь уже к идущему следом посольству. — Прошу вас, господа, в шатер. Там уже все готово. Вытянувшись на походной койке, прикрываю глаза. «Это же не люди, а энергетические вампиры какие-то», бурчу про себя, вспоминая прошедшие переговоры и только что оставивших мой шатер так называемых партнеров. Переговоры дались действительно нелегко. Немцы отчаянно торговались и засыпали меня бесчисленными вопросами. Кто сколько вкладывает на первоначальном этапе, как эти средства будут расходоваться, кто за что будет отвечать, как это смогут контролировать другие партнеры и прочее, и прочее. Если честно, то я предполагал, что на сегодня мы подпишем что-то типа рамочного соглашения о намерениях, а дальше уже будем разбираться по ходу дела. Но куда там? В отличие от меня, ганзейские партнеры взялись за дело сразу и потребовали массу конкретики кто войдет в правление компании, где оно будет находиться, кто будет председателем, какими правами будут обладать остальные пайщики. Эти и еще масса других вопросов мгновенно поставили меня в тупик, ведь, по сути, вся русская сторона договора сводилась к всего лишь одному человеку, то бишь ко мне. А этого раскрывать мне совсем не хотелось. На бумаге другой стороной выступала Тверская торговая компания, и военно-сберегательный банк. И мне хотелось, чтобы все именно так и оставалось. Неприятность была лишь в том, что я совсем не подготовился к такому обороту дела. Вот взять хоть вопрос о членах правления. Немцы со своей стороны выдвинули Франца Шульцгрумера, Бонсиньори, еще одного из пятерки прибывших купцов. А мне кого было назвать? Неострад уже с Якобсоном. Один по-немецки не бум-бум а второго надо постоянно держать под контролем, иначе, дай ему волю, так в момент в прибыли только Генрих Якобсон и останется. В общем, пришлось играть с листа и приспустить на тормозах желания немцев утрясти все вопросы здесь и сразу. Договорились пока о малом. Местные оснащают за счет кредита Сиенского банка Три Когга» и отправляют их в Ребель. Джованни Бонсиньори и сам Франц Шульцгрумер отважно вызвались участвовать в этой экспедиции, чтобы на месте увидеть все своими глазами и встретиться с представителями военно-сберегательного банка и Тверской торговой компании. Моя же сторона за зиму и за свой счет обязывалась доставить товары из Твери в тот же Ревель, а по весне после взаимных расчетов корабли уже с моими представителями должны были лечь на обратный курс сейчас лежа на койке и я с тревогой размышляю над тем как я все это организую находясь в германии и кого все таки можно отправить в ребель времени в обрез и чтобы гонец успел доставить мои указания в тверь садиться писать надо уже сейчас в голове начали лихорадочно всплывать десятки имен из тех кого я мог бы облечь доверием но раз за разом я отбрасываю их и продолжаю думать в этот момент Откинулся полок шатра, и в проеме появилась голова каледы. «Вот это! Татарина одного взяли!» Он как-то неуверенно пожевал свисающий уз. «Так он тебя хочет видеть! божется что дело у него к тебе сверхважное!» С трудом отрываясь от раскалывающих голову мыслей и поднимаю взгляд на друга. «Какой к черту татарин! Гони его, не до того мне!» Тот, качнувшись было к выходу, все же решился настоять на своем. — Да я и сам, по первую погнал было. Так не уходит? — он помолчал и добавил. — Странный он какой-то. Я бы все же взглянул. А то не мы на новом, не он по-нашенски. Подавив себе вспыхнувшее раздражение, бросаю взгляд на Калиду и вижу, что он действительно озадачен. А уж коли сам Каледа сомневается, то точно надо взглянуть. — Ладно, веди. Опускаю ноги и сажусь на койке. — Посмотрим, что за татарин такой. Каледа исчез и через пару секунд вернулся, таща за шиворот худого человека в стеганом азиатском халате. Синяк под глазом и разорванный рука в халатах говорят мне о том, что стража не особо церемонилась с незнакомцем, и тот действительно проявил завидное упорство. Каледа разжал ладонь, и этот арен сразу же бухнулся на колени. Замерев, он уткнулся лбом в землю, не произнося ни слова. Выждав пару секунд, Осматриваю незнакомца. Калат не бедный, но сильно затертый и грязный. Сразу видно, что одежду очень долго не меняли, и она просто пропиталась пылью и потом. А гость-то у меня издалека, делаю мысленный вывод и уже произношу вслух. «Кто ты такой?» Не поднимаясь, татарин лишь вскинул на меня плоское лицо. «Я душа пастух! Пасут обуны баракчин хатун!» «Баракчин Хатун. мысленно повторяю за ним имя властительницы Золотой Орды и спрашиваю, не показывая удивления. «Так что же ты делаешь здесь, пастух Турша, так далеко от ханских табунов?» Степняк с сомнением покосился настоящего позади него Куранбасу, затем на мой, не сылящий ему ничего хорошего взгляд, и все же решился. «Я принес тебе весть от госпожи Иргиль». Вот тут у меня ёкнуло сердце от тревоги, и я с трудом сохранил хладнокровие. «Подними его», — пивком показываю колюдена лежащего и еле сдерживаю нетерпение. «Возможно, это провокация», — остужая свой первоначальный порыв. Иргель вряд ли стала бы так подставляться, да и довериться ей в Орде особо некому. Калидар рывком поставил Татарина на ноги, и я впиваюсь взглядом ему в глаза. Ворешь, собака?» Тебя специально подослали, чтобы оговорить, Иргиль. Говори или сдохнешь в муках. Незнакомец бледнеет, но не отводит глаз. Ты кто меня не посылал, кроме уши, госпожи Иргиль. Смотрюсь его узкие глаза, и мне все больше кажется, что этот человек не врет. Но все-таки странно, что какой-то степняк помчался за тысячу миль по слову чужачки и ведьмы. «Получается, незнакомая чужестранка попросила тебя», вкладывая в голос угрожающий сарказм, «и ты бросил семью, бросил свой дом и скот и отправился выполнять ее просьбу». Татарин отчаянно замотал головой. «Зачем так говоришь? Иргиль не чужая мне. слюшая госпожа спасла моего сына от смерти, когда его порвали волки прошлой зимой. Он умирал, и никто не мог ему помочь, а она пришла и вылечила его». «С того дня я поклялся, что моя жизнь принадлежит ей!» Он замолк, облизнув разбитые и потрескавшиеся губы, и добавил. «Она сказала, отвези послание русскому консулу. И я без слов в тот же день сел на коня. Таков закон великого неба. Моя жизнь взамен, за жизнь сына!» Версия прозвучала довольно убедительно. «Придумать такое, конечно, можно, но вопрос, зачем? Кому в золотом сарае нужна такая затяжная и хитро-мудрая игра?» Никому, мысленно отвечая самому себе. Единственный человек, кто решился бы подставить ближнюю подругу Баракчин Хатун, а стало бы и самого всевластного Региншу, это Берке. А он сейчас здесь, на другом конце света, и при всем желании не смог бы разыграть такую комбинацию. Обдумывая, не спуская взгляда со скуластого лица Татарина. Тот все так же преданно ест меня глазами, и я понимаю, что как ни фантастично это звучит, но выходит, действительно, Иргель решилась послать мне весть. А это значит, что случилось или вот-вот случится что-то очень и очень плохое. Не смягчая жесткого взгляда, позволяю Татарину говорить. «Ладно, допустим, я тебе поверил. Что просила передать Иргель? Говори!» Тот вновь энергично замотал головой. Нет, нет. Я, говорить не умею, и памяти на слова у меня нет. Госпожа Эргиль написала. «Писать намного рискованней», — мысленно соглашаясь с действиями своей подруги. Да, пожалуй, да. В этом случае у нее не было другого выхода. Татарин продолжает еще что-то объяснять, но я уже не слушаю и обрываю его на полусловие. «Где письмо?» Тот молча кивнул на полок, намекая, что оно где-то за пределами шатра. Бросаю решительный взгляд на коледу, и тот понимает меня без слов. Резко развернув пленника, он толкнул его к выходу. «Пошли, покажешь!» Выходим из шатра, и, подойдя к своим лошадям, Татарин остановился и протянул руку. «Тай нос!» — обратился он к Калиде, коверкая русское слово. Несколько мгновений раздумья, и коледа все-таки подал ему короткий засапожник. Я с интересом смотрю, как посланник аккуратно надрезает шов на сгибе седла и вытаскивает тоненькую трубочку. «Конское седло для степняка — вещь почти святая», — автоматически отмечаю про себя. «Раз уж тарин решился спрятать послание там, значит, действительно считает свою миссию волей небес». С трудом сохраняя хладнокровие, дожидаясь, пока Турша передаст мне письмо и только взяв его в свои руки, резко разворачиваюсь и возвращаюсь в шатер почти бегом. При свете спиртовой лампы впиваюсь глазами в крохотные неровные буквы. Локчи болен и скоро умрет. Ему осталось два-три месяца. Я ничего не могу сделать. «Не здравствуй, не до свидания!» С помощью легкой иронии пытаюсь совладать с нахлынувшими чувствами. Узнаю свою железную леди. Никакой чувствительной сентиментальщины. Все только четко и по делу. Справившись с эмоциями, быстро пытаюсь осмыслить полученную информацию. Значит, судьба так и взяла свое. Кому суждено умереть во младенчестве, тот умрет. И никакие события вокруг не смогут этого изменить. Моя попытка вклиниться ни к чему не привела. Судьба недвусмысленно дает понять, Не погибнет от яда, так умрет от болезни. Линию судьбы исправить невозможно. Мой взгляд замирает, уставившись в темноту. Два-три месяца. Из них месяц уже потрачен гонцом на дорогу. Значит, остался один, максимум два. И из золотого сарая помчится гонец к берке с вестью о смерти Ивана Улуса Джучи. Накинем недели три на дорогу, И получается, что через пару месяцев Берке получит трагическое известие, что он сделает. Тут у меня сомнений нет. Берке немедленно бросит ненавистный ему поход и помчится в Орду. Ведь правителя Улакчи, именем которого его сослали, на этот край света больше нет, а значит, и ссылка его окончена. Хуже всего то, что он не просто кинется обратно в сарай, а развернет еще и тумены Тукана и Абукана, И это как минимум.